Глава 17. «Можно мы придём сюда ещё?» даша до сих пор не отпускали эмоции после вечера, проведённого в компании дельфинов, и его. Она испытала столько радости, столько детского восторга, что не могла вспомнить, испытывала ли нечто подобное в последние годы, да испытывала ли вообще. Даша даже ни разу в дельфинарии не была, а тут два часа, проведённых с этими удивительными, умными животными. Дашу и Григория встретили два инструктора. Попросили переодеться, а потом познакомили с Кариной и Эриком. Супружеская пара дельфинов, у которых недавно родился детеныш. Малыш тоже присутствовал в бассейне, постоянно крутясь рядом с мамой. Дашу так и подмывало поиграть с ним, но инструктор предупредил, что лучше не стоит. Гриша открыл дверь авто и помог Даше сесть. В салоне до сих пор присутствовал запах их секса. «Снегурка, если есть желание, можешь брать уроки и кататься постоянно». «Два-три раза в неделю. Согласуй, график». «Да, я обдумаю этот момент. Посмотрю, что со временем». Гриша занял водительское место. Даша поддалась порыву, нагнулась и снова поцеловала его. «Спасибо, Гриша, это...» Она сознательно не договорила, покачала головой и счастливо улыбнулась. Гриша поднял руку и дотронулся до её щеки. Его прикосновение было почти вскользь. Но столько в нём содержалось нежности и заботы, что у девушки образовался ком в горле. Только не хватало расплакаться. Она, конечно, сентиментальна, но стоит сдержаться, по крайней мере, пока они не доберутся до дома. Ты не представляешь, как я рад видеть тебя довольной и счастливой. Но это ещё не всё. «Ах, да, подарок Руслана!» Даша приглушённо засмеялась и откинулась на кресло. «Гриша, пожалей меня! Столько подарков!» Она наигранно застонала. «Последний, обещаю». Подарок от Коваля она увидела сразу же, как только они въехали на территорию дома. «Нет, нет, нет!» Засмеялась Даша, зажимая рот рукой. «Не может быть!» «Даша, я был не в курсе. Руслан сделал выбор за тебя. Я уже вижу». Девушка не могла сдержать довольного легкого смеха, после чего открыла дверь и вышла на улицу. В душе порхали бабочки. Под прожекторами двух фонарей на центральном парковочном месте стоял белоснежный автомобиль, перевязанный розовой лентой с огромным бантом. Он контрастировал на фоне, опускающейся ночи и бросался в глаза. «Купешка!» «Ну и что?» Руслан сначала пригнал машину, а потом уже лениво, как бы между делом, заметил. «Может, тебе внедорожник стоило подарить?» Приглушенно посмеиваясь, заметил Гриша, вставая рядом и приобнимая её за талию. Она доверчиво прильнула к нему. Даша по-прежнему прижимала руки то к губам, то к лицу, не веря в происходящее. Это сон. Всё-таки сон. Прекрасный, чудесный, потрясающий. Нереальность. Вот никак она не могла привыкнуть к тому, что происходило вокруг. К сильным мужчинам, что стали неотъемлемой частью её жизни. К их поступкам. Некоторые иронично могли бы заметить, что легко быть щедрым при бабле. Щедрость не в поступках, во внимании. Тот же дельфинарий оставил неизгладимый след в её душе. «Я ему сказал, что внедорожник от меня будет». «Прекратите!» — отмахнулась Даша, снова сглатывая подступивший горлуком. «Мне и одной машины пока хватит, господи, какая она красивая! А мы можем на ней прокатиться? Я целую вечность не сидела за рулём». Гриша сменил положение и обнял её со спины, уткнувшись в затылок. «Хорошо так как. Вот просто хорошо, и никаких других слов не надо». Не просто можно, а нужно. Я знал, что ты не удержишься и захочешь проехаться. Я бы поступил точно так же. Единственное, давай определимся с ужином. Гриш, мы же недолго. Я не буду гонять по городу до полуночи. Снегурка, разве я могу тебе отказать? Рук разжимать он не спешил, а Даша и не настаивала. Пошел едва заметный снег. Не мокрый, что тоже не могло не радовать. Ленту они снимали вместе. Им помочь подорвался Антон, но Гриша взмахом руки остановил его. Передай Елизавете Михайловне, что ужинать будем через час-полтора. Будет сделано. Точно не голодна? Нет. Она была сыта эмоциями. Возникла мысль о кофе, но это надо заходить в дом. Даша не сомневалась, стоит им переступить порог дома, как та же Елизавета Михайловна разворчится и уговорит их в конечном итоге сесть за стол. А после ужина уже не захочется не то, что садиться за руль, из дома выходить. Кстати, Дашуль, твоя новоиспеченная знакомая Лена «Не более чем охотница за состоятельными мужчинами». «Когда ты успел про неё узнать?» Удивилась девушка, снимая ленту с бампера и бросая любопытные взгляды в сторону мужчины. «Всё-таки Гриша красив. Этого у него не отнять. Вот сейчас он почти домашний. Разговаривает по-простому, расслаблен. А аура властности никуда не делась. Но она перестала подавлять Дашу. Напротив, возникло ощущение, что она её саму начала подпитывать». А нечего и узнавать особо. Тут ничего сложного, пробили очень быстро по базе. Обычная искательница спонсора и только, как я и говорил ранее. Значит, Лена на тебя глаз положила? Да хоть два. Гриша, у меня есть ты, зачем мне другие? В голосе Гриши не было и намёка на игривость. На полутона, лишь серьёзность. Даша замерла, Гриша тоже посмотрел на девушку пристальнее. Они стояли по разные стороны от Мерседеса, Но, казалось, она слышала, как стучит сердце мужчины. Или это её собственное оглушало? Даша не смогла сдержать взгляда Григория. Неожиданно. «Готова?» Он заметил её смущение и перевёл тему. «Как всегда, внимателен, от него ничего не скроешь». «Да она и не собиралась больше, да». Она села за руль и запустила двигатель. Машина отозвалась тихим урчанием. Кожаный салон, эргономичные кресла, красивая подсветка и любящий мужчина рядом. Сердце пропустило ещё один удар. «Только ли любящий?» Даша зажмурилась и негромко засмеялась. «Снегурка, всё хорошо?» «Да». Она кивнула и счастливо улыбнулась. «Поехали?» «Поехали». Автоматические ворота выпустили их. Снег не усиливался, и в свете фар красиво опускался на землю и асфальтированную трассу. Даша нравился посёлок, где стоял дом Григория. Большая территория, ограждённая забором, рядом с каждым домом участки зелёные. «Ухоженное даже в зимнее и весеннее время. Чисто и очень уютно. Нравится?» «Идеальное. Я и габариты чувствую, и скорость, надо же!» «Как Руслан угадал с подарком. Мэрс делает хорошее авто». «Да». Даша чуть прибавила скорость. «Кажется, я становлюсь нарушительницей ПДД». «Хочешь, выйдем за посёлок?» «Хочу». Адреналин продолжал гулять по крови. Электронное табло показывало 92 километра в час. «Для трассы совсем маленькая скорость, но в посёлке не разгуляешься». Они миновали блокпост, когда Даша спросила. «А ты не боишься, что я за рулём? С какой стати?» Она пожала плечами. «Не знаю, просто в голову вдруг пришёл вопрос. Ой, а что это за здание у нас тут строят?» «Спортивный комплекс, сдача через год. Красивый. Думаю, спросом будет пользоваться большим». 105 километров в час, и трасса пустая. Даша еще вжала в педальку. 121. Дальше вдавливать не стоит. Даша не относила себя к любительницам скорости, напротив. А от выше 120 ей становилось некомфортно. Она не понимала любви к скорости, к опасности. Где-то читала, что есть категория людей, адреналинщиков, которым постоянно нужны новые оглушающие эмоции. Они не могут усидеть на месте, ищут все новый и более опасный драйв. Даша старалась избегать лишней опасности, ни к чему. Она научилась ценить жизнь каждый её день, научилась ценить то, что ей дают. Познание, возможность, любовь. Её любят. И она. Она тоже. Он ехал без света. Незнакомец, лихач, пьяный ли, или как раз из той самой категории адреналинщиков. А может и тот, кто закинул в себя пару колёс. Это потом они постараются выяснить. Не в те секунды, что стали роковыми. Две машины, несущиеся друг на друга с приличной скоростью, по встречке. Даша даже не успела испугаться, но руль отцепила. У девушек такое бывает, если мужчины начинают выруливать, уходить от удара, то большинство женщин разжимают руки, чтобы закрыть ими, допустим, лицо. Это статистические данные, о которых Дарья в те секунды не знала. Знал Григорий. И он, увидавший первым силуэт стремительно приближающегося к ним автомобиля, дёрнулся вперёд, забирая управление в свои руки, выкручивая руль и принимая удар на себя. Толчок. Потом вспышка. Даша готова поклясться, что что-то взорвалось перед глазами. Потом боль, грохот и кувырок. Когда смешивается всё в одну вакханалию, и невозможно разобрать, что происходит и почему. Они слетели в кювет. Машины царапнули друг друга вскользь, но и этого хватило. Скользкая дорога тоже сыграла роль. Ещё один кувырок. Треск, удар, подушки безопасности, боль, крики и тишина. А потом вдруг хрипы, от которых застыла кровь в жилах. «Генерал!» Миша коротко постучал и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь, врываясь в кабинет Руслана. Тот сидел, откинувшись на спинку кресла и, заложив руки за голову, смотрел в окно. «Скоро должен отзвониться Гриша или Даша». Он надеялся, что позвонит Даша. Хотел снова услышать её голос. Кате сделали капельницу, доктор сказал, что самочувствие воробушка улучшается, и через пару-тройку дней им разрешат перелёт, вот и отлично. Миша он никак не ждал. Да ещё врывающегося в кабинет. Руслан крутанулся и сразу подался вперёд. «Что?» Михаил дышал прерывисто, видно, что перепрыгивал через ступени. «Мне только что сообщили. Из салона». Машину отправили другую, без брони. парней со станции ушатали. Вроде бы живы, но в тяжёлом состоянии. Холодок коснулся затылка. Не понял. Подменили машины. Бронированную. Что тебе собирали на заказ, пустили в утиль. Не до конца не смогли металл полностью раскатать, но... Кто? Прорычал, уже хватая спутниковый телефон и набирая Седова. Привет из Саравии. Жива. Боль разрывала тело, значит, жива. Даша выдохнула, застонала и открыла глаза. Темно. Где-то вдали полыхал огонь. От той машины? Наверное. А где она теперь находится? Где Гриша? В глаза попало что-то липкое. Даша, особо не понимая, что делает, подняла руку и попыталась убрать это липкое. Кровь? По телу пробежала нервная дрожь. Даша пошевелилась, уперлась в подушку безопасности кое-как нащупала ремень. Отстегнула его. Где Гриша? Почему она его не слышит, не видит? Одной рукой, снова убирая влагу со лба, Даша запретила себе думать, что это кровь, второй нащупала ручку от двери. Дёрнула, не поддаётся. Паника окатила с головы до кончиков ног. Дёрнула второй раз, налегла плечом, боль взорвалась в шее, обожгла плечо и побежала вниз. Даша взвыла, прикусила губу и снова налегла, ударилась о дверь. Та с***, наконец, со скрежетом поддалась. И Даша вывалилась из машины, упав коленями вслякоть из грязи и тающего снега и промозглых, кое-где покрытых лёгкими ледышками луж. «Где Гриша?» Даша некоторое время постояла на коленях, пытаясь прийти в себя. Не получалось. В голове звенело, тело не слушалось. Кое-как, оттолкнувшись от земли, Даша выпрямилась. И сразу же пригнулась, зажав уши руками, раздался взрыв. «Та машина! Господи!» Дашу трясло, и она уже больше ни о чём не думая, на негнущихся, не слушающих разум ногах, спотыкаясь и падая, цепляясь за грязь, бросилась к двери Гриши. Им повезло, машина, пусть и несколько раз перевернулась, встала на колёса. Если бы на бок или на крышу, то всё. Они точно не выжили бы. Даша определённо не смогла бы выбраться и свет. Почему он такой тусклый? Она ничего не понимала. Ничего, ну и пусть. Главное найти Гришу. Она его увидела сразу же, как только обошла машину. Он лежал, свесившись на порог. Первой мыслью Даши было «Слава Богу, жив!» А потом она увидела залитую кровью шею, неестественную позу, и все оторвалось. «Гриша! Гриша!» Она, поскальзываясь и снова падая, увязнув в грязи, рванула к нему. Очередной взрыв заставил ее закричать. Но среди начинающейся вакханалии она смогла разобрать стон. «Жив! Жив!» Дашу никогда не учили выживать в экстренных условиях. Уроки безопасности жизнедеятельности она пусть и посещала в школе, но разве у простой девочки они задерживаются в голове? Она даже при необходимости не смогла бы сделать искусственное дыхание. Что говорить о большем? Она знала лишь одно. Она должна вытащить Гришу из машины и оттащить подальше. Есть вероятность, что авто тоже полыхнет. и что-то с подушками безопасности. Почему они не все сработали, не защитили, и как-то всё казалось неправильно? Руки тряслись. В голове где-то мелькнула мысль, что при травмах позвоночника человека нельзя трогать. Но откуда она знает, что с Гришей? А если оставит его, где гарантия, что машина не взорвётся? От одной мысли, что он может остаться в одиночестве, грудь продавливала от новой боли. «Давай, помоги мне, пожалуйста!» Губы не слушались. как и руки. Она потянула мужчину на себя, но руки соскальзывали с мокрой парки, не цепляясь. Даша снова упала в грязь, на этот раз спиной, ударившись локтями. Но сразу же встала, тяжёлый. Какой же её мужчина тяжёлый? Почему-то вспомнились кадры из военных фильмов, где тощие хрупкие медсестрички выносили на своих плечах здоровенных солдат. Как? Она не сомневалась, что подобные случаи имели место быть. Когда беда надвигается, когда счёт идёт на минуты, организм мобилизируется и выдаёт по максимуму. Даша, если бы и захотела, не смогла бы потом воспроизвести в памяти эти минуты. Она его вытащила. Как? Не знала. Она его оттащила и от машины. Как? На пределе. Не чувствуя ног, не чувствуя себя. Зная лишь одно. Если он умрёт, она умрёт тоже. Ляжет рядом с ним, закроет глаза и... всё. Она падала и вставала. Кричала. Нет. Орала. стонала, что есть силы, не понимая, почему её никто не слышит. Это походило на агонию. Неподалёку от них продолжала полыхать вторая машина. Почему никто не видит? Из горла Даши вырывались хрипы. Она нашла браслет на руке и принялась колотить им по большому, застывшему кому грязи. В браслете был маячок. Чёрт побери, был. Гриша сам признался. Нужен, нужен. Их должны найти, обнаружить должны. Даша легла рядом с Гришей. Где-то отдалённо в Мерсе, так и не ставшим её, раздался звонок. Телефон. Гришин. Но сил подняться и подойти не было. Даша прикрыла глаза. Всё.